Оба они, и Мапа, и Николай Михайлович были частью некой интеллигентской фронды, молчаливой оппозиции, недовольной советской властью. Ее бесконечными ограничениями ничего нельзя, все запрещено, а что не запрещено, то ограничено, то ли дело на Западе. Ах, Запад! Время от времени Николай Михайлович тихим и ровным внешним голосом рассказывал МАПе, что в Германии, например, рабочие завода «Мерседес» являются совладельцами этого отличнейшего предприятия, потому что имеют его акции, а в конце года получают доход по ним». Кроме зарплат, сто раз не спрашивала, а восхищалась мапа, уже слышавшая про это от мужа. Кроме зарплат, премии надбавок. Так что рабочий там вовсе не рабочий, глубокомысленно и тоже Николай Михайлович, хотя на Мерседесе ясное дело никогда не бывал, и с рабочими его не беседовал. А кто же? Любила пугаться мапа. «А вот и подумай», — ответствовал Николай Михайлович, — «кто?» И хотя он даже анекдотов про Брежнева предпочитал не рассказывать, памятуя опасной аналогии с недавним историческим опытом, был он в душе, конечно же, западник, законсервировавший себя сам для неизвестно чего и до каких пор. Человек с порцией хины за щекой — весьма типический персонаж поздней советской эпохи. Дабы было ясно, поясним, что хина – довольно противное горько-кислое вещество, принимается при признаках малярии сирич-ознобе, неприятной лихорадке, часто случающейся в южных местах. Но вот так уж получилось, что северные русские места переняли эту южную заразу. Как бы заранее. И хотя никого, в общем, не лихорадило, не знобило, не трясло, некоторые вроде как мысленно совали за щеку порцию хины, и лицо их кривилось от всего, что не есть, окрест. Колбаса плохая в магазине, правда, дешевая рожу кривит. Космонавтов запустят, опять кривит, лучшего колбасы побольше. Плохой наш фильм поглядят по телику, физиономию перекашивает, хорошее американское кино увидит на фестивале. Опять неладно, наши так не умеют. Чего уж там старое защищать? Хватало всякого. И бессрочные персональные пенсионеры у власти, и шматье в дефиците, бред для великой страны, и закупки фуража у канадцев. Но ведь что-то и хорошее право было. На дни отпускные можно было к Черному морю, в Ялту рвануть без всяких путевок, а по путевке вообще лафа. Кстати, эти кривомордые именно по путевкам поголовно и кайфовали, в отличие от масс, которые как бы и возглавляли. Учиться в институте только старайся, а если кто кому деньжат за содействие в чем-нибудь подсыпал, тут же уголовщина. Квартиры пусть не шик и с трудом в долгую очередь, но ведь на халяву, за даром, именно криворотом без очереди и в домах из розового кирпича. В общем, чем активнее кривилась твоя физия, и от плохого, и от хорошего, тем странное дело, легче удавалась карьера такого малярийщика, тем больше благ ему отстегивала как бы стыдящееся его кривородство власть, словом, находиться в стане негласной оппозиции было как-то выгоднее, чем слыть спокойным, благодушным, доброжелательным к строю обывателям. Николай Михайлович и был такой хинист, ясный сокол, «За душой весьма мелковато, в густом тумане времени, всеми забытые с самого начала никому не нужное кандидатское и удивительные для критического возраста инфантильные представления о том, чего же ему хочется». «Как там?» – классик говаривал. «Не то конституции, не то севрюжины с хреном». Впрочем, архивный мечтатель был практичнее. То ему мечталось, что он секретарь ЦК по идеологии и диктует стенографистке исторические решения по демократизации архивного дела и ликвидации спецхранов, то он в итоге мысленных своих терзаний получал новую квартиру, пятикомнатную, не меньшую в районе Сивцева-Вражка. Он как-то проходил мимо и видел, что там строятся новые цуковские дома, для высшей знати, то ему мнилось, словно он гуляет по Бродвею, не меньше же, и заходит в шикарный магазин, вроде того, что он однажды видел в Будапеште, а набрав покупок для мапы, мани, маси, и, конечно, для себя, небрежно достает из бумажника пластик, золотую визу, Bank оф Америка, И снисходительно принимает любезное обслуживание, которое тоже, как ты видел в Будапештском магазине, волшебное, похожее на священный тотем действа».